Мир стал бы лучше, и что тысячи вещей, о которых так много шумят, приносит меньше пользы и миру, и мне, чем эти прогулки мистера Дика и доктора. Очень скоро и Агнес подружилась с мистером Диком. Часто бываю у меня дома, он познакомился и с Ури и Хиппом. Дружба между мною и мистером Диком крепла, но зиждилась на довольно странных основах. Считаясь моим опекуном и приезжая в этом своём звании проведать меня, он всегда советовался со мной по всем вопросам, которые его смущали, и неукоснительно следовал моим советам, так как не только питал глубокое уважение к моей врождённой рассудительности, но и полагал, будто я многое унаследовал от своей бабушки. В один из четвергов, когда я собирался проводить мистера Дика из гостиницы в контору наёмных карет, обратно в школу, у нас был один урок до завтрака. Я встретил на улице Урию, который напомнил мне о своём обещании зайти как-нибудь и выпить чаю с ним и его матерью. При этом он извиваясь добавил: "Но разве я могу надеяться, мистер Копперфилд, что вы исполните обещание, ведь мы люди ничтожные и смиренные?" Я всё ещё не мог решить, приятен мне Урия или противен. Колебался я и тогда, когда, остановившись на улице, глядел ему в лицо, но мне показалось очень обидным, как-то он мог заподозрить меня в гордыне. Я ответил, что дожидался только приглашения. О, если дело только за этим, мистер Копперфилд, И наше ничтожество и смирение не мешает вам нас посетить. Милости прошу, пожаловать сегодня вечером. Но если наше ничтожество является для вас препятствием, мистер Копперфилд, надеюсь, вы не будете это скрывать, ведь мы прекрасно понимаем своё положение. Я сказал, что поговорил с мистером Уикфилдом, и если он возражать не будет, в чём я не сомневаюсь, то я с удовольствием приду. В тот же вечер В 6 часов, это было один из тех вечеров, когда работа в конторе кончалась раньше, я заявил Урии, что готов идти. "Моя мать возгордится, вернее, она возгордилась бы, не будь это грешно, юный мистер Копперфилд", сказал Ури, когда мы отправились в путь. "Однако сегодня утром вы приспокойно решили, что я могу возгордиться", заметил я. О, нет, мистер Копперфилд. Подертине нет. Такая мысль даже не приходила мне в голову. Я и не думал бы, что вы возгордились, если бы вы считали нас слишком ничтожными для себя, ведь мы и в самом деле люди маленькие и смиренные. Вы давно изучаете юридические науки, спросил я, желая переменить разговор. Что вы, мистер Копперфилд, разве можно звать изучением чтения книг? Потопывший сказал Улье: "Часок другой я иногда провожу по вечерам с мистером Тиддом. Вот и всё. Трудновато приходится", спросил я. "Для меня он иногда бывает трудноват". "Но не знаю, каким показался бы он способному человеку", ответил Улье. Тут он отбарабанил на ходу двумя пальцами из ледообразной руки по своему подбородку несколько тактов какой-то песенки и добавил: Знаете ли мистер Копперфилд там у мистера Тид да есть латинские слова и термины которые очень затруднительны для читателя с такими ничтожными познаниями как у меня Вам хотелось бы научиться латыни живо спросил я я с удовольствием научил бы вас тому что я сам знаю О, благодарю вас, мистер Коттерфилд, сказал он, поматав головой. С вашей стороны и очень любезность сделать такое предложение, но я человек слишком маленький, чтобы принять его. Какой вздор! Уля. О, прошу прощения, мистер Коттерфилд. Я бесконечно вам благодарен. Это был бы таким для меня удовольствием. Но я человек слишком ничтожный и смиренный. И без твоего есть немало людей, которые не прочь попирать меня ногами в моём ничтожестве, а тут, чья буду оскорблять их чувство своей образованностью, образованием не для меня, такому как я, лучше не зноситься высоко, добиваясь чего-нибудь в жизни, мистер Копперфилд, он должен всего добиваться смирением. Я никогда ещё не видел, чтобы рот у него был так растянут. А складки на щеках так глубоки, как в эти минуты, когда он излагал свои убеждения, покачивая всё время головой и униженно изъевываясь. Мне, кажется, вы не правы, Улья, сказал я. Уверен, что я мог бы вас кое-чему научить, если бы вы захотели учиться. О, я в этом не сомневаюсь, мистер Копперфилд. Ничуть не сомневаюсь, ответил он. Но вы занимаете такое положение, что не можете судить о маленьких, ничтожных людях. Нет, благодарю вас, я не смею оскорблять своим образованием тех, кто выше меня. Летвей я слишком ничтожный и смиренный человек. А вот и моё убогое жилище, юный мистер Копперфилд. Мы вошли прямо с улицы в низкую, старомодную комнату, где находилась смесь Сихип, которая являлась точной копией своего сына, но была ниже его рост. Она встретила нас все с обычным смирением. И целуя сына, принесла извинения, добавив, что хотя они люди ничтожные, но им свойственны родственные чувства, которые, как они надеются, никого оскорбить не могут. Комната, не то гостиная, не то кухня, была вполне приличная, но неуютная. На столе стоял чайный прибор, а над огнём камелька закипал чайник. Был там комод с пюпитром для Ури, на котором он мог читать и писать по вечерам. На полу валялся синий мешок с ури, изрыгавший документы, лежала стопка книг Ури о главе с мистром Тиддом. Шкаф для посуды стоял в углу. В комнате находилась и кое-какая другая мебель. И они помнишь, чтобы отдельные предметы казались жалкими, негодными к употреблению и заявляли о скудости средств. Но помнишь ты, об этом свидетельствовала вся обстановка в целом. Траур, который досеи поры носили вместе с Хиб, должен был возвещать о её смирении, несмотря на длительное время который протекло со дня кончины мистера Хип, она ещё не сняла траура. Мне показалось, что она сделала только одну уступку надела другой чепчик. Но в остальном её траурное одеяние не претерпело никаких изменений с первых дней вдовства. Этот день Урия, когда мистер Копперфилд нас посетил, должен быть нам памятен, сказала миссис Хип, предлагая чай. Я говорил Мамаше, чтобы так и подумайте, произнёс Ури. Если бы от моего желания зависело продлить жизнь твоего отца, сказал Мессих Хип, обращаясь к сыну. Я хотел бы, чтобы сегодня ради такого гостя он был бы с нами. Я был смущён этими комплиментами, но вместе с тем польщён, что меня принимают как почётного гостя, и Мессих Хип показался мне очень приятной женщиной. Мой Юрий, я давно мечтала об этом серф, продолжала месить схиб, но он боялся, как бы вас не остановило скромное наше положение, и я разделяла его опасения. Мы люди маленькие, ничтожные, такими мы всегда были, такими и останемся. Мне кажется, у вас нет никаких оснований считать себя маленькие и ничтожными, разве что вам это нравится, сказал я. Благодарю вас, серф. свела вместе Схип. Мы ведь понимаем наше положение и умеем быть благодарными. Постепенно Мессисхип приблизился ко мне, поближе, а Урия постепенно передвинулся к стулу напротив меня, а затем они оба начали почтительно на меня угощать, предлагая самое вкусное, что было на столе. Впрочем, надо сказать, на столе не было ничего особенно вкусного, но важно благое намерение. И я не стал равнодушен к их вниманию. Беседа зашла о бабушках. Тут я рассказала о своей. Перешли на родителей, тут я рассказала о своих. Затем миссис Хипз заговорила о отчимах, тут я стал говорить о своём, но о Сёкс, вспомнив, что бабушка советовала мне об этом молчать. Но слабенькая пробочка, как же могла устоять против двух пробочников? Детский зуб против двух дантистов и крохотный валан против двух ракеток. Как я мог устоять против уи и миссис Хип? Они делали со мной всё, что хотели. Они вытягивали из меня то, о чём я решительно не желал говорить, и проделывали это с лёгкостью, о которой мне стыдно вспоминать. Тем более, что в своей детской наивности я оставил себе в заслугу такой доверительный тон и почитал себя патроном обоих почттительных моих собеседников. Несомненно, они очень любили друг друга. И эта любовь, производила на меня впечатление, так была безвкусно, но та ловкость, с какой один из них подхватывал брошенную другим нить разговора, была столь искусно. что перед ней я оказывался ещё более беспомощным. Когда уже больше ничего нельзя было вытянуть из меня обо мне самом, о своём пребывании у Мердстона и Гринби и о своём бегстве оттуда, я всё-таки не проронил ни слова. Разговор перешёл на мистера Уикфилда и Агнес. Ури швырял мяч вместе с Хип Месси схлеплявил и послал назад Хури, ури задерживал его на некоторое время и потом снова бросал Месси схип, и они перебрасывались им до той поры, покуда я перестал соображать, у кого этот мяч и совсем растерялся. Да и сам мяч всё время менялся. Кто это был Миструик? то Агнес, то достоинства мистера Уикфилда, или моё восхищение Агнес, то деловой размах мистера Уикфилда, его доходы, или наше время препровождения после обеда, то вино, которое пьёт мистер Уикфилд, причины, почему он пьёт, и, сожаление, что он пьёт так много, словом, говорили то об одном, то о другом, то обо всём сразу, и всё это время. Как будто мало, участвуя в разговоре и только подбадривая их из беспокойства, как бы они не сникли от сознания своего ничтожества и той чести, какую я им оказывал своим присутствием, я без конца выбалтывал то, о чём не следовал болтать и наблюдал последствия своей болтливости, глядя, как раздуваются и сжимаются ноздри уи. Мне становилось не по себе. И хотелось положить конец этому визиту, как вдруг какой-то человек шат ши по улице. Погода стояла тёплая, не по сезону, и дверь была открыта, чтобы проветрить душную комнату. Прошёл мимо, вернулся, заглянул в комнату, затем вошёл с громким возгласом: "Коттерфилд! Да может ли это быть?" Это был мистер Мейкабер. Это был мистер Мейкабер со своим моноклем. тростью, высоким воротничком, мистер Мейкабер, изящный, с благосклонно журчащим голосом, слом он сам собственной персоны. "Дорогой мой Коперфилд", воскликнул мистер Мейкабер, протягивая мне руку. "Вот поистине встреча, которая надлежало бы внушить нашему разуму мысль о неопределённости и превратности всего человеческого, одним словом замечательная встреча". Я иду по улице, размышляю о том, уловлются ли счастье, как раз в данный момент у меня есть основания надеяться на это. И вот внезапно счастье улыбнулось. Я натыкаюсь на юного, но дорогого мне друга, с которым связан наиболее череватый событиями период моей жизни, смей сказать, поворотный пункт моего бытия. Капперфильд, дорогой мой, как вы поживаете? Я отнюдь не мог сказать, что встреча здесь мистром Миккебером меня обрадовала, но я также был рад его видеть. От всей души пожал ему руку и осведомился, как пожелает миссис Миккебер. Благодарю, произнёс мистер Миккебер, помывая, как и в былые времена, рукой и погружая подбородок в воротничок сюрчатки. Она набирается сил. Близнецы уже не получают пропитание из источников природы. сообщил мистер Мекдер в порядке крайности одним словом их отлучили от груди и нынче вместе с микберса сопровождает меня она будет восхищением Коперфилд возобновить знакомство с тем, кто во всех отношениях был достойным жрецом освящённого алтаря дружбы я сказал что буду рад повидать её вы очень любезны заметил мистер Мекбер Затем мистер Микбер улыбнулся, снова погрузил подбородок в воротничок и огляделся по сторонам. "Я нашёл моего друга Коперфилда", любезно начал мистер Микбер, ни к кому в частности не обращаясь. "Не в одиночестве, но за трапезой вместе с почтенной вдовой и, по-видимому, с её отпрыском. Одним словом, продолжал мистер Миккибер снова впреять кровяность с её сыном. Я почту за честь быть ей представленным. Мне ничего не оставалось, как познакомить мистера Миккибера с ури и хипом и его матерью. Что я и сделал? Они залебезили перед мистером Миккибером, а он уселся на стул, помывая рукой самым любезным видом.